Настя вползла в комнату и рухнула на диван. Стопы горели, словно к ним приложили горчичники, и страшно ломила поясницу. Все-таки нельзя ей подолгу стоять, нужно или сидеть, или ходить, но стоять ни в коем случае. — Звонил твой брат Александр, — торжественно начал Леша, — с очень интересным предложением.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 В конце концов, мы уже столько лет говорим о том, что хорошо бы куда-нибудь съездить всем вместе, но не складывалось. И вот теперь такой случай. Ты в отпуске, а у всех майские праздники. Ну, грех не воспользоваться, Настюша. — Грех, — рассеянно согласилась она. «Алешка -то чем — Алешка-то при Так он же отказался. Сказал, что не может ехать.